мистером Джеймсом, мистером Роджером и мистером Николасом. А кажется ли там же миссис Хеммен было сомнительно, если принять во внимание, что её тело было предано сожжению. В тайнике кухарка думала, что мистеру Тимоти будет не по себе. Он всегда восставал против шарманов. Опять завыли под окном. Не было печали. Смизер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 Они всё же почтут своим непременным долгом присутствовать на похоронах. Шесть лет мистер Тимоти был их младенцем, изо дня в день становясь всё моложе и моложе, пока не сделался слишком молод для жизни. Установленные часы ожидания они посвятили чистке медной посуды и обметанию пыли, ловле последней оставшейся мыши и казни последнего таракана, чтобы всё оставить в приличном виде и совместному обсуждению вопроса, что купить на аукционе. Рабочую шкатулку мисс Энн, альбом водорослей мисс Джули, то есть миссис Джули, экран для камина, который мисс Астер расшёла гарусам, и волосы мистера Тимоти, золотые завитки, наклеенные на картонку и вставленные в чёрную рамку. Ах, непременно нужно это всё приобрести. Но только вещи нынче так вздорожали, на самсе легла обязанность разослать приглашения на похороны. Он составил их в своей конторе при содействии Гредмена. Приглашались только кровные родственники без особого парада. Заказано 6 карет. Завещание будет зачитано после, на дому. Он явился к 11, посмотреть, всё ли приготовлено. Четверть часа спустя Приехал старый Гредман в чёрных перчатках и с крепом на шляпе. Он и Сомс стояли, ожидая в гостиной. В половине 12 у подъезда выстроились вереницей кареты, но больше никто не явился. Гредман сказал: "Меня это удивляет, мистер Сомс. Я сам снёс на почту приглашения". "Не знаю, право", сказал Сомс. Он потерял связь с семьёй. Сомс часто замечал в прежние времена, насколько больше родственных чувств проявлялось в его семье к умершим, нежели к живущим. А ныне то, как все они нахлынули на свадьбу Флёр и как держались в стороне от похорон Тимоти, указывало, по-видимому, на некую коренную перемену. Впрочем, тут могла сказаться и другая причина, ибо Сомс сознавал, что не будь он знаком заранее с завещанием Тимоти, Он и сам из деликатности не явился бы сюда. Тимоти оставил большое состояние, не имея прямого наследника. Никто не хочет дать повод к подозрениям, что он чего-то ждал от покойного. В 12 часов вынесли гроб, и процессия двинулась. В первой карете везли под стеклянной крышкой Тимоти. Затем Сомс, один в карете. Далее Грэдман, также один. Наконец Смизер и кухарка вдвоём тронулись сперва шагом, но вскоре перешли по хорошей погоде на рысь. У входа в Хайгидское кладбище их задержала служба в часовне. Сомс предпочёл бы подождать на свежем воздухе, он не верил ни в единое слово службы. Но с другой стороны, это было своего рода форма страхования, которой не следовало пренебрегать на случай Если всё-таки за гробом что-то есть, вошли попарно он с Гредманом с Миссерс-кухаркой в могильный склеп. Не такие подобали бы проводы последнему из старых форсайтов. На обратном пути к Baysot Road Сомс не без некоторой сердечной теплоты пригласил Гредмана в свою карету. Он приберегал сюрприз для старика, прослужившего форсайтом 54 года. Сюрприз которым тот был целиком обязан ему, Сомсу. Он ли не помнил, как на другой день после похорон тети Эстер сказал старому Тимоти? Как насчет Грэдмена, дядя Тимоти? Он столько нес хлопот для нашей семьи. Не отпишите ли вы ему пять тысяч? И как он удивился, когда Тимоти, который с таким трудом что-либо оставлял, когда Тимоти утвердительно кивнул головой. Старик будет теперь на седьмом небе от счастья, потому что у миссис Грэдман, как известно Сомсу, слабое сердце, а сын их лишился ноги на войне. Сомсу было чрезвычайно приятно преподнести ему пять тысяч фунтов из денег Тимоти. Они уселись в маленькой гостиной, где стены были, как видения рая, небесно-голубые с золотом, и рамы неестественно блестели. И на мебели не оставлено было ни единой пылинки, чтобы вместе прочесть этот маленький шедевр завещания Тимоти. Сидя спиной к свету в кресле тётя Эстер, самс поглядел на Гредмана, сидявшего к свету лицом на диванчике тёти Эм, и закинув ногу на ногу, начал: "Все ей есть моя, Тимоти Форсайт, проживающего на Бейсуорт Роуд в Лондоне". Последняя воля и завещание. Я назначаю племянника моего Сомса Форсайта, проживающего в Мэйпл-Дархеме, и Томаса Грэдмана, проживающего в доме номер 159 на Фолли-Роуд в Хайгете, далее именуемых моими душеприказчиками, быть исполнителями сего моего завещания и душеприказчиками по-оному. Выше названному Сомсу Форсайту я оставляю сумму в 1000 фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство. И выше названному Томасу Гредману я оставляю сумму в 5000 фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство. Сом остановился. Старый Гредман наклонился вперёд, судорожно вцепившись пухлыми руками в свои чёрные толстые колени рот его так широко разверся, что засверкали три золотые пломбы в зубах. Глаза мигали, и две слизы медленно катились по щекам. Сомс поспешно стал читать дальше. Всё остальное моё имущество по прилагаемой к сему описи я поручаю моим дощеприказчикам по доверию реализовать и вырученные суммы держать на хранении согласно следующим доверенностям. А именно. Уплатить из них все мои долги, погребальные расходы и все издержки, связанные с настоящим моим завещанием. А всё оставшееся после этого сохранять под опекой для того мужского пола прямого потомка моего отца Чольона Форсайта от его брака с Анн Пирс, который покончении всех безразличие пола прямых потомков выше названного моего отца Я от его вышеназванного брака, какие будут в живых ко времени моей смерти, последним достигнут возраста 21 года. Причём я выражаю желание, чтобы моё имущество охранялось до крайних пределов, допускаемых законами Англии, в пользу такого мужского пола потомка, как указано выше. Somms прочитал за сим подписи и заверения.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 Те, кто жив сейчас, доприбавить да ещё 21 год, это выйдет очень нескоро. Но я рад, что он оставил свои деньги в семье. Аукцион, устроенный в виду викторианского стиля мебели Нёу Джобсона, собрал гораздо больше публики, чем похороны. Хотя кухарка и Смизер не пришли, так как Сомс вызвался сам доставить им желанное. Присутствовали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 Ни один предмет обстановки, ни одна картина, ни одна фарфоровая статуэтка не отвечали современному вкусу. Калибры осыпались, как осенние листья, как только их вынули из шкафов, где они красовались 60 лет. Сомсу было больно было видеть, как стулья, на которых сидели его тётки, рояль, на котором они почти никогда не играли, книги, корешки которых они разглядывали, фарфор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 Там были выставлены акварели Джолиона Форсайта. Сомс пошел поглядеть на них и пофыркать. Это доставит ему некоторое удовольствие. От Джун к миссис Велл Дарти, от нее к Веллу, от Велла к Винифрид, а от Винифрид к Сомсу. Так просочилась молва, что дом, роковой дом в Робин-Хилле, продается. Айрен едет к сыну в британскую Колумбию или куда-то еще.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 духовным взорам самс видел уже доску с такой надписью, водварённую высоконадувитой плющом с стеною, которую он сам построил. Самс прошёл по первым комнатам галереи. Что и говорить, работ немало. Теперь, когда художник умер, они не кажутся такими скошными. Рисунок приятен, краски передают воздух, и чувствуется в письме что-то «Индивидуальная. Его отец и мой отец. Он и я. Его ребенок и мой», — думал Сомс. Так оно и пошло. А все из-за этой женщины. Умиленный событиями последней недели, поддавшись грустной прелести осеннего дня, Сомс ближе, чем когда-либо подошел к раскрытию истины, недоступной пониманию чистокровного форсайта что тело красоты проникнуто некой духовной сущностью, которую может полонить только преданная любовь, не думающая о себе. В конце концов, к этой истине приближала его любовь к дочери. Может, эта любовь и позволила ему понять, хоть отчасти, почему он упустил награду. И теперь среди акварели своего двоюродного брата Получившего то, что для него самого осталось недоступным, он думал о нем и о ней, с удивившей его самого терпимостью. Но не купил ни одной акварели. Собравшись выйти снова на свежий воздух и проходя мимо кассы, он не совсем неожиданно, ибо мысль о такой возможности все время присутствовала в его сознании, встретил входившую в галерею Иран. Итак, она ещё не уехала. И делает прощальные визиты о станком Джольона. Сам подавил невольную вспышку инстинктивных побуждений, механическую реакцию всех своих пяти чувств на чары этой женщины, никогда ему не принадлежавшей, и глядя в сторону, прошёл мимо неё. Но сделав несколько шагов, не выдержал и оглянулся. В последний раз. И конец. В агонии мука его жизни, безумие и тоска его единственное поражение кончатся, когда на этот раз образы Рену гаснут перед его глазами. Даже в таких воспоминаниях есть своя мучительная сладость. Рен тоже оглянулась, и вдруг она подняла затянутую в перчатку руку. Губы её чуть-чуть улыбнулись. Тёмные глаза как будто говорили: Настала очередь Сомса не ответить на улыбку и на лёгкое прощальное движение руки. Дрожа с головы до ног, вышел он на фишенебельную улицу. Он понял, что говорила её улыбка. Теперь, когда я ухожу навсегда, когда я недосягаем ни для тебя, ни для твоих близких, прости меня. Я тебе не желаю зла. Вот что это означало. Последнее доказательство страшной правды, непонятной с точки зрения нравственности и долга здравого смысла. Отвращение этой женщины к нему, который владел её телом, но никогда не мог причаститься её душе или сердцу. Это было больно. Да. Больнее, чем если бы она не сдвинула маски с лица, не шевельнула бы рукой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 Вся семья теперь лежала здесь, исключая жену старого Джолиона, которая, согласно договору, вернулась почивать в склеп своей собственной семьи в Сефалке, самого старого Джолиона, лежащего в Робин-Хилле, и Сьюзан Хэймен, которую кремировали, так что никто не скажет, где она теперь. Сом взглядел на склеп с удовольствием. Массивен, не требует больших забот.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 И все благочестивые надписи на их плитах превращаются в описания их грехов. История весьма неправдоподобная. Как насчёт французов, он не знает, но англичане довольно безобидный народ. Только зубы у них и вкусы действительно в плачевном состоянии. Семейный склеп Джолио на Форсаета. 1850 год.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 И Сомс не без гордости подумал, что ни он, ни его семья ничем не содействовали этой лихорадочной экспансии. Солидные, добропорядочные посредники, они с достоинством делали своё дело, управляли и владели имуществами. Правда, гордый Досет в бездарный период занимался строительством, и Джоллен в сомнительный период занимался живописью. Но больше никто в их семье Насколько помнил, Сомс не пачкал рук с издеванием, чего бы то ни было, если не считать владельцы его конным заводом. Были среди них сборщики налогов, стряпчие юристы, купцы, издатели, бухгалтеры, директора, агенты по продаже земель, даже военные. Это да. Страна расширяла свои границы независимо от них, они же сдерживали, контролировали, защищали забирали доходы от этого процесса. И как подумаешь, что Гордый Досс вступил в жизнь почти ничего не имея, а его прямые потомки по оценке Грэдмана уже имеют что-то около полутора миллионов. То жаловаться право не приходится. Тем не менее, Шомсу казалось иногда, что его семья расстреляла все свои патроны, что её собственнический инстинкт выдыхается.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 из серого неотесанного гранита, и четыре темных тиса на страже. Вокруг не было тесно от других могил, так как позади лежал небольшой обнесенный решеткой садик, а впереди стояла тронутая позолотой береза. Этот оазис в пустыне трафаретных могил затронул эстетическую струну в душе Сомса, и он сел там, на солнце. Сквозь трепетные листья золотой березы он смотрел на Лондон и отдавался волнам воспоминаний. Он видел Ирэн на Мампелье-эсквер, когда волосы ее были ржаво-золотыми, когда ее белые плечи принадлежали ему. Ирэн, награда его любовной страсти, не дающаяся в руки собственника, видел тело бассейни в белой мертвецкой. Ирэн на диване глядевшую в пространство глазами умирающей птицы. Видел ее снова перед маленькой зеленой необеей в Булонском лесу. Опять она его отвергла. Воображение перенесло его на полноводную реку в ноябрьский день, когда родилась флер. К мертвым листьям, плывущим по зеленоватой воде, змей-головым водорослям, что вечно покачиваются и шипят на привязи извивающиеся слепые повело дальше, к окну открытому в холодную звёздную ночь над Кейт-парком, в комнату, где лежал мёртвым его отец. Переметнулось к той картине города будущего, к первой встрече того мальчика и Флёр, к синеватому дымку сигары проспера профона, и к Флёр, указывающей вниз, в окно. Рыщят к стадиону лорда, где Иран сидела на трибуне рядом с тем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 Саманат с тобой, хозяйка. А кто владеет его душой, одному Богу известно. Сдаётся в архив здоровая и простая вера. Врываются клокочущие волны новой смены, возвещая новые формы. Но их время наступит лишь тогда, когда разрушительный разлив пойдёт на убыль после половодья. Сомс, сидя здесь, подсознательно ощущал их.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 когда у них пройдет приступ перемежающейся лихорадки, экспроприации и разрушения. Насытившись неспровержением чужого творчества и имущества, они спадут и войдут в берега, и возникнет новое строительство на основе инстинкта, который старше лихорадки, изменения, на инстинкте домашнего очага. «Жемон фиш», — сказал бы Проспер Профон,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 и в один прекрасный день кто-нибудь приберет его к рукам. И лишь одно действительно смущало Сомса, когда он сидел у могилы. Нывшая в сердце тоска. От того, что солнце колдовскими чарами зажгло его лицо. И облака, и золотую листву березы. От того, что ветер так ласково шумит, и зелень тиса так темна.